Глава шестая. Изо льда в пламя. Позволь тебе кое-что объяснить. Смерть — штука неличная совсем неличная Она случается не с тобой, а с теми, кто остается после тебя. Такова правда о смерти. Смерть — это просто, а вот жизнь тяжела. Лон варты бывший черный Люцифер. Воздух дрожал от кинетического грома, вокруг нас бушевала буря. Огонь и дым клубились в небе. Сквозь этот туман пронеслось тело, безумно вращаясь, пока не рухнуло по дуге на поле битвы, где затерялось среди горы других таких же тел. Пошатываясь, пытаясь осознать немыслимый масштаб этого предательства, я взглянул на море разрушения. Моих сыновей вырезали на черных песках иствана пять. Кровь бежала реками, превращая землю под ногами в вязкую жижу. Это было побоище. Броню разрывали, снимали, как металлическую кожу, обнажая уязвимую плоть. Пробивали выстрелами глазные линзы, превращая головы в сочащиеся кровью месиво. Оторванные конечности усеивали землю, как ошметки после работы мясника. Развороченная грудная клетка олела на земле. Свист ветра гибнул под предсмертными криками, почти столь же громкими, как клятвы возмездия. Мы были под тяжелой бомбардировкой. Снаряды ударяли в землю вокруг легиона, заставляя даже мои кости дрожать. Откуда-то издалека, с Черного холма, Пертураба вел по нам обстрел. Его танки хищно смотрели вниз, настаив пушки прямо на наши ряды. Взрывы мгновенно образовали в Черной земле кратеры, взметая плотные облака пыли и подкидывая в воздух груды камней. Подброшенные тела, наполовину обмотанные колючей проволокой, безвольно обмякшие и разломанные, смешивались с летящей землей. Изумрудная броня стала темно-красной, то была кровь моих сыновей, пролитая в угоду честолюбимому предателю, кузнецу войны, желавшему оценить мощь своих орудий. Я побежал, чувствуя, как полыхает в груди пламя ярости и желание справедливой расплаты. Даже кровь не утолит мою жажду возмездия. Ничто не искупит это предательство. Голова железного владыки будет моей, а потом я обезглавлю гора. Время замедлилось, земля под ногами разжижалась до трясины, и я вдруг оказался по пояс в зыбучей смеси песка и тел. Буря затихала, раскаты грома ослабели пока от них не остался лишь барабанный бой в голове. Постепенно угасая и повышаясь тональности, звук вскоре превратился в звон капель, падающих на металл. Я очнулся. Черная пустыня, на которой душа моего легиона сражалась в безнадежной битве за свое тело, пропала. Истван-5 исчез. Я услышал свое хриплое после кошмара дыхание, судорожно вырывающееся из груди. Поморщился от боли. Органы чувств еще были слишком тонко настроены и не могли отрегулировать информацию, поступающую в мост. Пот и плавящийся лед стекали по телу. Капли падали на пол, уже не так громко, как артиллерийские снаряды. но все равно очень резко. Сети и изъеденная ржавчиной сталь царапали кожу. Слабое тепло, сперва показавшееся обжигающим, согрело кончики пальцев. Я словно рождался заново, так несогласованно работали разум и тело. Что-то сжимало мышцы, пока я не поднялся с колен и не прогнулся, разломав оболочку космического льда, сковавшую тело. Я сбросил ее, как змея сбрасывает старую кожу. Плоть подониксово-черной кожей горела, словно сильное телесное повреждение резко побудило организм к экстренной работе. Я попытался вспомнить, что со мной случилось, но от воспоминаний остались лишь осколки. Некоторые были связаны друг с другом, остальные же плавали в бессвязном океане сознания. Я помнил, что мчался. Помнил приток адреналина из-за попытки побега. Я выбрался из ямы, в которую меня бросили. На моих руках была кровь, легионеров и людей. Ко мне вернулся образ тоннеля. Я вспомнил, как поднимался, как знакомо мне было строение спаянной клетки, сжимавшей меня со всех сторон. Я знал, чья рука создала эту изящную тюрьму. В ее глубине я видел мертвеца, вызванного моим разумом. Сперва мой брат, теперь и мой мучитель, олицетворение моего чувства вины. И как туман над озером исчезает под теплом восходящего солнца, так моя затуманенная память прояснилась. Сквозь растворяющуюся дымку мне явилось еще кое-что. Ксенос, представший передо мной в виде бесплотного силуэта, напоминавшего плохой пик. Наконец свет озарил последние откровение словно молот обрушился, налилеемые мной надежды, разбив их на куски. Я был на корабле, огромном судне, бороздящем космос. Это знание подтверждало жестокую истину. Я был не наистованный. Я был вообще не на планете. Я находился в стихии Керзе, и мне отсюда не сбежать. Помещение медленно обрело четкость, когда я сморгнул иней, сковывающий веки. Передо мной была не та же камера, что раньше. Она стала больше уже не темница, а восьмиугольная шахта, на сотни метров уходившая вверх и вниз. Цепей на этот раз не было, запястья и лодыжки ничто не опутывало. Но я сидел на круглой платформе диаметром от силы в пару моих шагов. Она и состояла из того ржавого металла, который я почувствовал при пробуждении. И здесь же была та самая сетка, сквозь которую я теперь видел тускловато-оранжевое свечение там, откуда шло тепло. Окружали платформу мои новые цепи, пропасть многометровой ширины, уходившая в угольную черноту. А вдоль краев этой тюрьмы, без стен, этой клетки без решеток, тянулся тонкий стальной мостик. Глухая пульсация вторглась в сознание, постепенно обретавшая ясность. Далеко внизу турбина поднимала по шахте потоки горячего воздуха. мерзко пахнущего омывателем двигателей. В одном из углов стоял, наблюдая, как я изучаю новую ловушку, призрак моего мертвого брата. «Ты нездорово выглядишь, вулкан», — сказал Феррус, чье трупное лицо резко очерчивали тени. «Весь горишь». Я не ответил. Вернув контроль над органами чувств, я принялся за тело. Кожа остывала, яростный жар только что, охватывавший меня, ослабевал. Вновь запахло золой и пеплом. Что-то зудело на спине, будто там выжгли клеймо. Я не видел отметины, но сумел коснуться пальцами краев, найдя ее среди бесчетного множества других шрамов, которые знал так же хорошо, как собственное лицо. Но это было мне незнакомо, и сам факт ее существования приводил меня в ужас. Ибо что же я еще тогда забыл? Словно тень подкрадывалась к одинокому путнику на пустынной дороге, я ощутил присутствие в зале еще одного существа. А когда осознал, кто это, холод космоса коснулся меня вновь. Как и Ферос, он сидел в темноте, но не просто обитал в ней. Он был ее частью, создавал ее и превращал в свой саван. «Керс, у меня не осталось силы, чтобы придать голосу яда. Я здесь, брат!» Его голос звучал почти успокаивающе. Неужели он раскаялся в этом безумии? «Я наблюдал за тобой, вулкан. Ты любопытный экземпляр. Нет, просто очередной аспект его игры». привыкнув к темноте я различил силуэт брата сутулившегося на краю мостика как летучая мышь керс подпирал подбородок кулаком и немигающим взглядом смотрел на меня я увидел его впервые с того момента как проснулся в этом кошмаре ты присоединился к гору чем я себя выдал тем что убил твой легион мой легион голос мой дрогнул я не знал что стало с моими сыновьями уничтожен вулкан они все мертвы у тебя нет легиона мне хотелось убить его Я представил, как совершаю невозможный прыжок и хватаю Кёрза за горло, сжимаю пальцы, пока жизнь не уходит из его глаз. Неосознанно сжав кулаки и стиснув зубы, я заметил улыбку на его лице и в тот же момент понял, что он солгал. «Нет, нет, не уничтожен, они живы!» Кёрз насмешливо фыркнул. «Да, они еще живы. Во всяком случае, я так полагаю. Правда, их стало гораздо меньше. И теперь, когда их некому вести, я...» Боюсь за них, вулкан. Наступили трудные времена. Наш отец солгал нам. Солгал тебе. Защищать его жизнь или покушаться на его жизнь. Вот единственные пути, что нам остаются. Как ты думаешь, брат, какой выберут саламандры? Ведь ваша раса так прагматична. Честь или выживание? Керс шумно втянул воздух. Он насмехался надо мной. Сложно. Что ты сделал? Как страдальчески ты звучишь, брат. Я стиснул зубы, вновь вспомнив, как держал в руках ней метра Что ты сделал? Ночной призрак наклонился вперед, и свет от люминесцентных трубок упал ему сверху на лицо, окрасив белый. Мы убили тебя. Он оскалился, глаза засияли безумным весельем при воспоминании о кровопролитии. Зарезали тебя, как свинью. Клянусь, удивленное выражение на твоем лице было просто бесценно. Мы были братьями, и мы братья до сих пор. Гор обезумел. Я замотал головой, чувствуя, что мой гнев тает, как лед на теле. Почему? Потому что ложный бог дал нам ложные надежды. Нам солгали, и... Фальшивая торжественность Керзе исчезла во взрыве язвительного смеха. Извини, брат, я пытался удержать маску сколько мог. Мне все это безразлично, честное слово. Знаешь, в некоторых людях гнездится болезнь. Я видел ее. Насильники, убийцы, воры. настрома был ими полон. И сколько ни пытайся все это вытравить, оно возвращается как чума. «Если бы ты видел то, что видел я». На мгновение Кёрс уставился в пустоту, словно что-то вспоминая, после чего его внимание вернулось ко мне. «Некоторые люди просто злы, вулкан. Причины нет, они просто такие. Обжорство, лень, похоть. Я близко знаком с грехами человечества. Как ты думаешь, в чем были повинны мы? Гордость, гнев? Может, жадность стояла за желаниями нашего отца войной объединить галактику под своим именем и назвать это освобождением? Терры было попросту мало. «Я вижу, каков твой грех, Кёрс. Это зависть». «Нет. Бремя — знать будущее и быть не в силах что-либо изменить. Я проклят брат. И потому должен грешить. Так ты оправдываешь смуту, в которую втянул галактику. Ты следуешь за безумцем. Я ни за кем не следую», — зарычал Кёрс. «А ведь не так давно гор был и твоим братом. Быстро же ты обратился против него. Что, отец, сделал тебя более верным, чем он или я?» или самым благородным своим отпрыском. Я встречался с Гором до восстания. Я встречался с ним дважды, после того, как начался крестовый поход, и нас разбросало по галактике. Я любил Гора, равнялся на него. Я собирался продемонстрировать свою верность, сделав подарок – оружие, достойное магистра войны. Узнав о его героизме на Уланоре, я выковал молот. Он стал моей лучшей работой, шедевром, с тех пор мной непревзойденным. Но я его так и не отдал. Наша вторая встреча прошла не так хорошо. Я почувствовал что-то вроде того необъяснимого, не признающего аргументов, не неискорененного зла, о котором говорил Керс. Тогда я не мог объяснить, почему передумал преподносить дар. Я сделал это потому, что гор вызвал у меня тревогу. Я не задумывался об этом до сих пор. И сейчас открытие заставило Мороз пробежать по коже. «Ты предал нас», — сказал я Керсу. «Феррус мертв». но не смог удержаться и взглянул на его истливающий труп, ухмыляющийся мне из теней. Кёрс криво улыбнулся. «Правда?» — и добавил, постучав пальцем по виску. «Но не в твоем больном разуме, судя по всему. С кем ты там беседуешь в темноте?» «Значит, он следил за мной и слушал все это время. Что он надеялся узнать?» «Ты предатель!» — сказал я ему. «Рабаут так это не оставит. Вечно этот жилиман!» Что в этом боевом бахвальстве такого величественного? Рус или Джонсон хотя бы умеют быть пылкими. Робаут же сражается с щитами. Он достаточно силен, чтобы победить гора, его легион. рабаут пропал, с этим официозным ничтожеством покончено. Не надейся, что он тебя спасет. Дорн тебе тоже не поможет. Он слишком занят на своей должности императорского садовника и прячется за стенами дворца. Волк увлечен отрубанием голов в роли отцовского палача. А лев чахнет над своими тайнами и не испытывает к тебе особой любви. Кто еще может прийти? Явно не Феррус и не Коракс. Подозреваю, в этот самый момент он мчится к освобождению. Сангвиний? Керс жестоко рассмеялся. Ангел проклят еще больше, чем я. Хан? Он не хочет, чтобы его нашли. И кто же остается? Никого, Вулкан. Никто из них не придет. Ты попросту не настолько важен. Ты один. Не я тут боюсь остаться один, Конрад. Керс не поддался на провокацию. Он долго ждал этой встречи и продумал каждое слово и каждое ядовитое замечание. Он вздохнул. «Причины не важны, вулкан. Важно лишь то, что здесь и сейчас, и то, что будет дальше. И что же будет дальше? Я не испытывал ни страха, ни смятения, только жалость к нему. Вынужден признать, что ты продержался дольше, чем я рассчитывал», — ответил Керс. «Я очень сильно тебя недооценил». Я попытался скрыть непонимание, за маской пренебрежительности. Керс любил говорить, он не был проповедником как ларгард и не имел обыкновения произносить речи, как горд, но умел играть словами и любил смотреть, как верно подобранные фразы сеяли страх и неуверенность. Из моих братьев Керс лучше всех знал, что творится в разуме и как обратить его против владельца. Психология для него была послушным клинком, ранящим не меньше, чем обычный нож или пистолет. Я сказал. «Я по-прежнему твой пленник». «Да, и в этом ты тоже превзошел все мои ожидания». И опять я не знал, что он имел в виду, но скрыл это. Я чувствовал, как его клинок ищет слабости, нащупывает трещины в моей ментальной броне. Он мог сломать мое тело, убить меня, если хотел, но почему-то держал живым, только я не понимал, почему. Кёрс улыбнулся, и форма его изогнутых губ напоминала кривой кинжал. 11 убитых, из них 6 смертных». Легкий кивок выдал его восхищение отвратительным поступком. «Как ты прихлопнул эту девку!» Керс присвистнул и оскалился. Заточенные зубы на свету блестели, как наконечники конечнике стрел. Смотреть, как явно он этим наслаждается, было омерзительно. Она сломалась, как тростинка, вулкан. «Как тростинка!» Он разочарованно рассмеялся. «А я-то думал, что все те слова Корокса о твоей силе – пустая лесть. Ведь ты челен, брат, правда?» Должен быть силен, чтобы это сделать. Чтобы убить женщину, и какая же великая сила для этого нужна, я нахмурился. Убийство слабых и беспомощных превозносишь только ты, жалкий трус. А злобная решимость, а твердая целеустремленность, которая нужна, чтобы сбежать из идеальной тюрьмы, по-моему, это и есть сила. Вот только это не твоя тюрьма, так, заметил я. Керс кивнул. Очень проницательно с твоей стороны. «Вы, мастера по металлу, всегда узнаете работы друг друга, да? Меня всегда поражало, как вы это делаете, как умеете отличить один винтик от другого». Он опять дразнил меня, пытался принизить. Это было жалко, и Керс это знал, но все равно продолжал, потому что так он мог позабавиться и, возможно, сделать меня менее опасным в своих глазах. «Да, тюрьма не моя», — признал он наконец. «У меня не хватило бы ни терпения и ни склонностей. Ее кто-то для меня построил. Он оглядел помещение, и я, проследив за его взглядом, заметил витиеватые узоры, в которых функциональность объединялась с художественностью. Жестокая картина, восхваляющая пытки и боль, была выгравирована на восьми стенах. Глазам пристали воплощенные в металле сцены агонии, и я отвернулся. «Красиво», — сказал Кёрс. «Не могу сказать, что я ценитель искусства, но я знаю, что мне нравится. И это, это мне нравится». Нашему брату никогда не воздавали должное за его художественный вкус. Все это было лишь пантомимой, мрачным представлением, больше приставшим фулгриму, чем самопровозглашенному ночному призраку. Я подозревал, что Керс сознательно так себя вел, наслаждаясь каждым мгновением. Затем Керс вновь обратил на меня взгляд, своих холодных глаз. Выдающимся мастером всегда называли тебя, Вулкан. Но Пертураба не менее искусен, а может и более. Что тебе от меня нужно, Конрад? «Ты мне интересен. Когда я сказал, что ты проявил силу, я имел в виду не убийство того серва». Он позволил словам повиснуть в воздухе, ожидая ответа, но у меня его не было, и я молчал. Глаза Кер засузились, превратившись в блестящие черные трещины. «Неужели ты действительно ничего не знаешь? Неужели наш отец создал тебя не только болваном, но и слепцом? Мое зрение достаточно, чтобы видеть, каков ты». Мой брат засмеялся, не впечатленный этой попыткой провокации. «Пожалуй, вот только я уже знаю, каков я. И я в мире с самим собой. Я принял это. Ты же...» Он слегка покачал головой и поджал бледные губы. «Сомневаюсь, что ты когда-либо чувствовал себя уютно в своих доспехах». Он был прав, но я не собирался радовать своего тюремщика, подтверждая это. «Я сын своего отца». «Какого именно?» Я заскорежетал зубами, устав от его очевидных манипуляций. «Обоих». «Скажи, брат», — произнес он, сменив линию поведения, — «ты хорошо помнишь 154-6? Ты, кажется, назвал его Хараатаном». Я не знал, с какой целью Керс это спрашивает, но посмотрел ему в глаза и ответил без колебаний. «Я прекрасно его помню, как уверен ты. Мы тогда сражались вместе в крестовом походе. Да, припоминаю, что так. Замечательно». Улыбка Кинжал вернулась на лицо Керса. «Тебе эта война не нравилась, верно? Что в войне может нравиться?» «Смерть? Ты несешь смерть. Ты воин, безжалостный убийца, которому...» «Нет, Кёрс, ты ошибаешься. Ты безжалостен, ты садист. До Хараатана я этого не понимал. Страх и ужас — орудие не воина, а труса. Мне жаль тебя, Кёрс. Мне жаль тебя, потому что ты так долго страдал в грязи канав, что забыл, каково это — быть на свету. сомневаясь даже, что ты способен его увидеть, за пеленой всей этой ненависти к самому себе. Ты по-прежнему слеп, вулкан». Это ты забыл, и ты не понимаешь, что барахтаешься в грязи вместе с нами, убивая и разрушая. Это в твоей крови. Пьедестал, что ты воздвиг для себя, не так уж и высок. Я знаю, что скрывается за этим благородным фасадом. Я видел монстра внутри. Монстра, которого ты так отчаянно пытался скрыть от того летописца. Как там ее звали? Я стиснул зубы. Кер сохранял равнодушное выражение лица. «Сериф!» Он снисходительно улыбнулся. «Да, точно!» «И что же теперь?» – спросил я, устав от его игры. «Больше пыток, больше боли?» «Да», – честно ответил Кёрс, – «гораздо больше. Тебе только предстоит узнать, что я для тебя задумал. По ряду причин ты идеальная жертва. Так убей меня и покончи с этим, или выслушивай тебя, одно из моих мучений». «Вряд ли я убью тебя сейчас», – ответил Кёрс. «Мы уже попробовали лед». Он отступил, срастаясь с темнотой. «Теперь давай попробуем пламя». Из глубины донесся низкий грохот, заставив металлическую платформу, на которой я стоял затрястись. Через считанные секунды он вырос до оглушительного рева, несущего с собой невыносимый зной. И тогда я осознал, что это была за тюрьма. Жаровая труба. Керс пропал, и я остался один. Только разбитое воспоминание о мрачном брате еще было со мной. Я слышал, как пламя поднимается, чувствовал, как оно колет кожу. Скоро эти иглы превратятся в ножи, срывающие плоть. Я родился в огне на жестоком вулканическом мире. Магма была моей кровью. Оникс был моей кожей. Но я не был неуязвим к огню, не к такому. Дым поднимался огромным грязным облаком, обволакивал меня. И сквозь него, сквозь последовавший за ним огонь, превративший воздух в трепещущая марево сквозь звон собственных криков, вырывающихся из сгорающего тела, я увидел Ферруса. Он тоже горел. Кожа трупного лица плавилась, обнажая железо. Серебро рук. Такое чудесное, такое великолепное и загадочное текло как ртуть и вливалось в жижу из его плоти и крови. Кости чернели и трескались, пока не остался лишь скалящийся череп. Из-за мгновения до того, как огонь поглотил меня, я увидел, что его рот двигается, беззвучно вынося мне последние обвинения. «Слаб», — сказал охваченный пламенем череп Ферруса Мануса. А потом он смеялся, пока мы горели, смеялся, пока смерть не забрала нас на вечные муки.